Собой. Параграф 75 Нравственное приложение догмата Нравственное приложение догмата о шестидневном творении Божием показал сам Моисей, когда заповедал израильтянам «Помни день субботний, чтобы светить его». «Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему». «В шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Исход, глава 20 стихи с 8 по 11. В этой заповеди заключаются две другие, более конкретные Первое «Сам Бог делал в продолжение шести дней и дела свои, которые Он делал» Бытие, глава 2, стих 2 «Хотя и мог бы произвести мир в один миг» Так и мы должны, по высокому примеру нашего Создателя, делать и трудиться в продолжении шести дней каждой недели, должны развивать и укреплять дарованные нам от него силы и способности, употреблять во благо свое и ближних даруемое от него время, и таким образом совершать в шесть дней все дела свои. Вторая. Сам Всевышний в день седьмой погрузился в покой от дел своего творения, и благословил Бог седьмой день и осветил его. Бытие, глава 2, стих 3. Так и мы после шестидневного труда должны успокаиваться от трудов своих и светить, то есть посвящать, исключительно на служение нашему Господу день седьмой каждой седмицы, каковым в Ветхом Завете была суббота, а сейчас, по воссоздании уже мира воскресшим жизнедателем, сделалось воскресенье. Должны с тем вместе, по этому примеру, святить и посвящать на служение Богу и все другие дни, какие Он же Сам осветил особенными Своими благодеяниями человеческому роду, и которые, по власти от Него данной, отделила от прочих дней Святая Церковь и посвятила на служение Ему и Святым Ему.